Человек в испуге и удивлении воскликнул. «Как вы могли знать, что жену мою зовут Ксенией?» «Подобных случаев я могла бы рассказать сотни, но их, пожалуй, так или иначе можно объяснить. Но гораздо удивительнее то, что все, что он говорил о будущем, сбывалось». Следующий факт из жизни наследника тронет сердце каждой матери. Все знают, что во время постоянных заболеваний Алексея Николаевича их величество всегда обращались к Распутину, веря, что его молитва поможет бедному мальчику. В 1915 году, когда государь стал во главе армии, он уехал в Ставку, взяв Алексея Николаевича с собой. В расстоянии нескольких часов пути от царского села у Алексея Николаевича началось кровоизлияние носом. Доктор Деревенко, который постоянно его сопровождал, старался остановить кровь, но ничего не помогало, и положение становилось настолько грозным, что Деревенко решил сопросить государя вернуть поезд обратно, так как Алексей Николаевич истекает кровью. Какие мучительные часы провела императрица, ожидая их возвращения, так как подобного кровоизлияния больше всего опасались. С огромными предосторожностями перенесли его из поезда. Я видела его, когда он лежал в детской. Маленькое восковое лицо, в ноздрях окровавленная вата. Профессор Федоров и доктор Деревенко возились около него, но кровь не унималась. Федоров сказал мне, что он хочет попробовать последнее средство. Это достать какую-то железу из морских свинок. Императрица стояла на коленях около кровати, ломая себе голову, что дальше предпринять. Вернувшись домой, я получила от нее записку с приказанием вызвать Григория Ефимовича. Он приехал во дворец и с родителями прошел к Алексею Николаевичу. По их рассказам, он, подойдя к кровати, перекрестил наследника, сказал родителям, что серьезного ничего нет, и им нечего беспокоиться, повернулся, и ушел. Кровотечение прекратилось. Государь на следующий день уехал в Ставку. Доктора говорили, что они совершенно не понимают, как это произошло. Но это факт. Поняв душевное состояние родителей, можно понять и отношение их к Распутину. У каждого человека есть свои предрассудки. И когда наступают тяжелые минуты в жизни... Каждый переживает их по-своему. Но самые близкие не хотели понять положение и, поняв, объяснить тем, кого заведомо вводили в заблуждение. Что касается денег, то Распутин никогда никаких денег от их величеств не принимал. Никаких денежных сумм не получал, за исключением сотни рублей, которые посылали ему иногда на избойщика. Вообще деньги в его жизни не играли роли. Если ему давали... Он сразу же их раздавал. Семья его после его смерти осталась в полной нищете. В 1913 году, помню, министр финансов Коковцев предложил ему 200 тысяч рублей с тем, чтобы он уехал из Петербурга и не возвращался. Предложение это обидело Григория Ефимовича. Он ответил, что если папа и мама хотят, то он, конечно, уедет. Но зачем же его покупать? «Знаю много случаев, когда он помогал во время болезней, но помню также, что он не любил, когда его просили помолиться о больных младенцах. Говорил, «Жизнь вымолишь, но примешь ли ты на себя грехи, которые ребенок натворит в жизни?» Вспоминаю также эпизоды с одним из знаменитых врагов Распутина, монахом Илеодором, который в конце всех своих приключений снял рясу, женился, И живет в Америке. Он, безусловно, был ненормальный человек. Этот Илиадор затеял два покушения на Распутина. Первое ему удалось, когда некая женщина Гусева ранила его ножом в живот в Покровском. Это было в 1914 году, за несколько недель до начала войны. Второе покушение было устроено министром Хвостовым с этим же Илиадором,